и напомнить мне потом, что надо сделать еще кое-что. Потом я отдала приказ возвращаться во дворец. Маленький Жак всю дорогу брыкался и кричал, что хочет к Мариане и к своему брату Луи. Это был очень живой мальчишка. «Ты даже не знаешь, мой милый, — сказала я ему, — какой это счастливый день для тебя». Да и для меня тоже. Я рассказала ему, какие игрушки ждут его во дворце. У него будет даже собственный маленький пони. Что думает он обо всем этом? Малыш внимательно выслушал меня и твердо сказал, хочу к Марианне. Он преданный мальчишка, его не подкупишь, сказала я и нежно обняла мальчугана после чего тот стал крутиться еще сильнее. Его маленькая шерстяная шапочка упала, и я была еще больше очарована им, потому что без нее он был еще прелестнее. Я подумала, как восхитительно он будет выглядеть в одежде, которую я подберу для него. Мы скоро выбросим эти старые одежки, эти маленькие деревянные башмачки. Когда мы приехали во дворец, все удивились, увидев, что я держу за руку маленького крестьянского мальчика. Маленький Жак был очень смущен от всего, что увидел, и продолжал плакать. Последнюю глупость королевы. Вот как они это называли. Но мне это было безразлично. Наконец-то у меня был ребенок пусть даже не от моей собственной плоти и крови. Я сразу же нашла для него няню. Ею стала жена одного из моих слуг. У нее были свои собственные дети, и мне было доподлинно известно, что она хорошая мать. Я отдала распоряжение, чтобы его одели в подходящую одежду, так как в его жизни начался новый этап. Затем с помощью мадам Кампан я устроила так, чтобы можно было послать в школу братьев и сестер моего милого малыша. Это были самые счастливые дни за долгий промежуток времени. Когда я увидела моего малыша в белом платьице, отделанном кружевом с розовым шарфиком, отороченным серебряной каймой, в маленькой шапочке, украшенной перьями, я подумала, что это самое прелестное создание, которое мне приходилось когда-нибудь видеть. Я обняла его и расплакалась. На этот раз малыш уже не протестовал. Он поднял к моему лицу свои удивленные глаза, самые прекрасные голубые глаза, какие я когда-либо видела, и назвал меня «Мама». Я назвала его Арманом. На самом же деле это была его фамилия. Но мне такое имя казалось более подходящим для жизни при дворе, чем Жак. Каждое утро его приводили ко мне. Мы сидели вместе на моей кровати до тех пор, пока мне не приходилось старать. Мы вместе завтракали, а иногда и обедали. К нам присоединялся король. Он очень полюбил маленького Армана. Я была единственной, кто мог усмирить его своим нравья. Ему нравилось сидеть у меня на кровати и играть перьями и украшениями моей прически. Когда я была особенно нарядно одета для бала или банкета, то шла к нему, чтобы показаться. Если я любила его, то и он тоже любил меня, Хотя мне не приходило в голову, что этот ребенок может быть способен на глубокие чувства, может быть даже более глубокие, чем мои собственные. Никто не сомневался в том, что отношения между моим мужем и мною неудовлетворительные. Хотя он проявлял по отношению ко мне только доброту и заботу, было очевидно, что он... «Предпочитает моему обществу, общество других людей».